Глава семнадцатая Любит солнышко край Этот суровый скрытной любовью. Зиму таит любовь до поры, Потом, как явит ее, Как примется греть, ласкать, нежить, Полгода сияет в земле, улыбается, Кахает ее в неутомимых своих лучах, А пока сдержано светила, Холодновато даже и блестит не шибко. На черной скале над озером чайки греются, и на дальней скале серой и щелеватой, но четко видимой в дневной прозрачности, тоже чайки. Встрепенут крыльями, замрут, и глазки балоночкой затянет. Вода так же прозрачна, словно выморозила за зиму ее теплые голубовато-зеленые тона. По дну рыбица ходит, большая и малая. Вон щука, ленивая, древняя, высунула острый свой клюв. Мелкий оскал показала, и чем-то недовольная снова ушла на дно в камни. Из камышей лебеди выплыли, аккуратный равняют строй. Спереди двое, наверное, родоначальники семьи, И старые уши, как дружно, плечом к плечу плывут. Пережили годы вместе, пропустили под крылом десятки морей и народов, Внуков, правнуков на крыло подняли, а нежности не растратили. Слава постоянству твоему, великая вещая птица! Слава твоей верности земле, отчий, угревай ее, солнце, храни, как совесть, без которой человек в скота превращается. Ближе к берегу, у темного, в серебряных жилках камня, быстирок играет. На камне, опустив хвост в струйку, рыбачит выдра. Вот хохот пьяный раздался, выдра юркнула с камня и пошла, пошла в глубину, словно сказочной водяной, а зря пугалась, гагары блажили. Зевласно, дико орали они. Откуда в них столько звука? Хоть бы птица была путевая, а то ведь ноги и тени так растут, как у прочих птиц. «Светло!» Углядисто в небесах и на озере, за каменным угором в замшелых елях темно. Рябчик упал с одной на журавину, поклевал, поклевал, кисла старая ягода и снова на дерево. С этой елки видна черная часовенка с восьмиконечным крестом. Рядом выше роста человечьего травы взросли на пепли подле огромной Кокорины. Когда-то в добрые времена здесь стояла раскольничья церковь. Сожгли ее, а вместе с ней три сотни верующих сгорели заживо. И потому травам на пепле из костей чудовечьих сытно. Над травами чайки летают. Не души ли это тех сгоревших? По другую сторону часовни приткнулась избушка, тоже черная, вросла в землю по уши, над ней дымок курица, у дверей лодка-долбленка, тонкое легкое весло, вокруг все прибрано, под окном кружок вскопанной земли, чисто выметен огороженный пряслом дворик, а в загородке копна сена, подле которой старая лосиха. И олень вольно, уверенно чувствует себя звери возле этого дома. Кто ж в нем живет? Даша и Гонька, сгоряча убежавшие в лес, забрели далеко и заблудились. Потом столкнулись с солдатами, но счастливо ускользнули от них. И вот уж третий день толкут мох ногами, обходят гремы, давят валежник, не чая выбраться из затянувшего их урмана. Вот жилье увидали, кто б ни был в нем все едино, душа живая, Зайдем? Спросила Даша Немова. Он закивал, заулыбался обветренными губами, не жалуется парнишка, а ведь как от солдат удирали, не было во рту ни крошки, прошлогодней клюковкой да саранками только и питались. В одном месте взяли прошлогодних орешков и снова кинулись искать своих, Гонька с любопытством по сторонам таращился, потом начал терять силы. Подобрав топор, стоявший у порожка, Даша отважно стукнула в окно. — Входи, входи, человек добрый! — тихий, ласковый позвал голос. Тепло, чисто было в избушке. На лежаке, устланном полстью, лежал белый, как лебедь, старик. Был он большой и сильный, светлый лицом, огненные блики из камелька играли на складчатых щеках, лицо без единой лишней морщинки, глаза в седых длинных ресницах глядели весело и бесстрашно. Брови при всей прочей седине остались черными, не заволосели, как бывает у слишком старых людей. Пораженная светлым величием старика, Дарья Борисовна оробела стала искать икону, чтоб перекреститься. Хозяин зашелестел смешком. Не ищи, девушка. Иконы в часовенке держу. Здесь сам живу, зверяток прикармливаю, а голодали поди. Три дня не емши, призналась Даша, словно оправдание, выставив перед собою немого. От своих отбились. — А я хвораю, да хварываю уже, — просто сказал старик и, собрав силы, поднялся. Вон там в чугуне суп сварен, наливай, сейчас хлебушка принесу, и вышел, волоча ногу. Гонька присел на лежак, с которого только что встал хозяин, расслабил усталые ноги и вдруг рухнул на бочок и засопел, подложив под щеку ладошку. Даша хотела разбудить мальчика, но пожалела. Уснул. Видать, долгонько шли. Без нужды по лесам не ходят. Вернувшись с калачом, вздохнул старик. Не о себе вздыхал. Жалел путников а ты покушай. Хлебушка сыровато-то уж какой есть. Хозяин дробно со старческим дребезгом рассмеялся. Смеялся разно, то тихо, с камышиным шелестом, то с глухим звоном, словно ветерок бился в сухое расщепленное дерево, то раскатисто, то глухо. В беседе голос был чистый, отчетливый и текучий, неспешно тек, как мед из сотов, и усыплял. Такому голосу против воли доверишься без опаски. И Даша доверилась. — Имечко твое как? — Даша, Дарья Борисовна. Принимаясь за суп, невнятно ответила Даша. — Не из простых, значит, — вывел старик. С ним удивительно легко было. Все понимая, многое без слов угадывая, он мало о чем спрашивал. «Княжна Вышла за простого человека. Он потерялся, тревожусь», — повествовала Дарья Борисовна. «Не тревожься, выведу. Тут без меня оставаться рисково». «Далеко ли собрался, дедушка? Прости, имя твое не знаю». «Зови дедом Корнишей». А собрался туда, старик показал пальцем вверх, и Даша поняла, что он имеет в виду, сказав, что «дохварывает». И пожил бы до да злыдень день один окаянный, порубил саблей. Старик заголил на плече рубаху. Под нею зияла страшная рана, уже заросшая толстой коростой, но, видимо, доставлявшая невыносимую боль. — Ой, как же ты теперь! — ужаснулась Даша. Я к боли привык. — Вот, гляди! Старик сунул в камелек руку и держал ее, пока Даша, подскочивша к нему, не выдернула, да ты не бойся, боль тому досаждает, кто думает о ней, я думаю о Боге. Рука, тем не менее, подгорела и сильно, в избушке пахло паленым, старик достал из шкафа чашку с каким-то снадобьем, приложил к ожогу, пока ешь — боль снимет. — Злыдню-то этому что тут понадобилось? — все больше проникаясь к старику теплым доверием, — спросила Даша. — Удивительно было, незнакомый человек, а вот подкупил тотчас же высокой своей отрешенностью, простотой и отзывчивостью на чужую боль. — Золото выманивает. «Тут в старые времена обитель была», — заглядывая в спокойное Гонькино лицо, — говорил старик. Гонькина улыбка во сне отражалась и на его лице. «Лебеденок, милый, рано ты в лихо окунулся!» «Я и зачинал ту обитель», — обернулся он к Даше. «Христос мне явился, иди», — говорит Корнилий, — «селись в лесу, люди к тебе потекут». Я и ушел, и, верно, потекли люди, — ладно, мы зажили, богато, все молодые были, все трудились. С Волгой, с Сибирью вели торговлю, были суда свои, лес и рухлядь на них возили, был скот, амбары и погреба полны всякой-всячины, свои кузницы имели свою смолокурню, водились портные и кузнецы, был даже рудознатец один. Меня, как старшего, большаком выбрали, потом другой большак стал Никитка. Лукавый человечишка, все подвига искал, тем и хотел себя прославить, стал звать людей к самосожжению. Тут солдаты нагрянули, а я в ту пору в горячке лежал. Подступили к стенам, Никитка в храме с народом закрылся, там уж хворост был заготовлен. Не дались солдатам, все до единого залою стали. А я вот выздоровел, и явился мне Бог над храмом горелым. Спросил я, принял ли ты, Иисусе, жертву людскую? Нет, — молвил он. То сделано по наущению дьявола, и возроптал я на Бога. По что отдал сатане глупых? Не за людей ли ты сам страдал? Изумился Господь, губкою вот эдак дернул и молчком вознесся. Я все пытаю его, по что? Истину не откроешь людям. Ночь великая пала на землю, коли будут в ночи блуждать? Молчит он, гневается. И я молчу, поклонов ему не кладу, Токма пытаю, по что, по что? Знаю, то грех великий, Знаю, за грех ждут муки, А недостоин он своей славы. Старик упрямо сжал тонкие губы, Потом осторожно спросил тебе, Не страшно со мной, девушка? На Бога восстал. — Нет, дед Корниша, не страшно, только что зубами от страха не стуча, — отвечала Даша. — Да и не на Бога ты восстал, на зло сущее. Злото Зло-то от куль идет, детка, вложи доброе в разум человеческий, добрым и мир вокруг станет. Нет, голубка, Господь на доброту поскупился. Я, глупый, лишь под закат жизни своей понял. Будь моложе, пошел бы по земле и стал толковать великую человеческую правду. Не в боги, люди, в себе добро ищите. Поцеловав его холодную и схудалую руку, Даша убрала со стола. — А ты, ласково младица, не скажешь, что искнежон. Отец крепостным был, уж потом в князья выбился. Старик кивнул, посоветовав, — С мужем ласковей будь. Деток ему здоровых рожай, и верь в доброе. Детьми да верой силен человек, поняла ли? — Все поняла, — дед Карниша, Тихо, истово молвила Даша. Хотелось ей пасть на колени перед старым бунтарем, отринувшим Бога, и, если есть он Господь, зато спросится с деда, но старик не страшится, отрезвел от слепой веры, стал веровать разумно, истинно. Господь — отец человеков, Богородица — мать. Отец и мать любят и оберегают детей своих, в любви, в почитании их растят. Разве допустят они, чтоб дети сами себя сжигали? Любовь ответной любви требует любви, а не изуверства. Сгорев, род свой прервешь, завет Бога самого не исполнишь. Плодитесь, размножайтесь, дедушка. Дедушка, до да чего ж ты отчаянный, а я страшусь. Вот ежели не грянет сейчас гром, стрела огненная не упадет. Даша от ужаса зажала уши, сама себе беду кличу. Гром не грянул, стрела не ожгла. Все так же рядом улыбался старик, все так же посапывал на лежаке гонька. За окном раздался конский топот. Ну, вот, опять этот притащился, сказал старик, и выйдя в сени, припер дверь колом. Сказал бы, что нет у тебя золота. Есть оно, девонька. Токма он его не получит. Под окнами спешились, стали колотить в двери. Не подалась дверь. Высадили окно. Лезь в подпол, лаз там прикрою его. С улицы выстрелили, старик упал, заслонив телом своим окно. Даша схватила мальчонку за руку, отыскала-творила. На творили стоял лежак. Сдвинув его, толкнула немого вниз. Надвинула кое-как лежак, потом и сама упала в темную нору. По избе уже грохотали чужие сапоги. — А девка где? — спросил кто-то, и принялся искать Дашу. Не ведьма она? Не через трубу ли улетела? Вскоре обнаружили подземный лаз под лежаком. Однако творило изнутри было заперто. Попробовали взломать, но плахи не подались. «Выкурим!» — гудел утробный голос. «Не выкурим, так и жарим. Огонь изнутри скоро выкинулся через окно. Налетчики выскочили на улицу, но Даша с гонькой не выходили. «Все!» Спеклась, — решили они, — когда крыша обрушилась и погребла под собой мертвого старика. И тут выяснилось, что кони, на которых они сюда прискакали, куда-то исчезли. Налетчики загалдели, принялись шарить вокруг броница. Потух костер, разожженный налетчиками, гасло солнце огромный бледный шар все больше краснел снаружи, на глазах остывая, прятал тепло в себя, но лучи изредка еще вспыхивали, не желая гаснуть, еще играли на черных холодных скалах. Казалось, стынет светило, жизнь остынет, и все вокруг – птицы, лес, озеро – стынет единым мертвым пространством, как однажды выплывший приснувшаяся и навеки застывшая вулканическая лава. И уж никто никогда не пробудит вновь умершую землю или должен явиться небывалого ума силы и мужества богатырь с факелом, которым осветит этот черный лес, расплавит мертвую лаву. Лава стечет в озеро и растопит лед, из земли выплеснутся все живые ее соки, взметнется трава молодая, взиграют рыбы, из теплых и вечно молодых стран прилетят наброшенные гнездовья птицы, и снова вспыхнет оскорбленное от древней окалины солнце, и вместе с великим и мужественным тем человеком начнет творить новую, более разумную и человечную жизнь. Богатыря нет, спит солнце, и все в природе полно тревоги и ожидания, придет ли, дерзнет ли, если же нет, тогда одно остается томиться и ждать, медленно умирая. Белый человек с косматой бородою пал в пепел он оказался березовой чуркой у которой едва намечены топором жесткие человеческие черты а губы нарисованы углем вместо волос и бороды был приклеен сухой мук ишь как сиганули гулко расхохотался бондарь Эту он барма увели разбойничьих коней, а заматохины люди переловили мародеров и, узнав в них своих старых обидчиков, вздернули их на осинах. Нет на земле мира, поедом люди едят друг дружку, вздохнул бондарь, оглядывая пожарище. Впилась в сердце боль за неведомого ему человека, лишенного крова, а может и жизни. Не знал Бондарь Накентий Корнильевич, что здесь только что сожгли его родного отца. Давно расстались. Ушел отец в лесной скит, потом был слух, скит сгорел, и все, кто был в нем, тоже. Так и жили, отец с сыном, неподалеку, ничего не зная друг о друге. Могли бы встретиться. Могли бы поселиться в этой избушке и вместе пытать Бога по что? Одному Бог не ответил, ответит двоим. Двоим не ответит, еще кто-то подаст голос, и множество голосов будет услышано, а если не будет, то и Бога, стало быть, нет, люди сами его придумали. — Нету, — опустив голову, — повторил Бондарь. Солнце с шапки светлело, небо, согретое его первыми лучами, поднялось. Бондарь пытливо уставился на Барму, спросил, а может, все-таки есть? Слыхал я, заглянув в вымытые тихой надеждой Бондаревы глаза, слукавил Барма из благих намерений, есть где-то в странах полуночных такая земля. Там люди ни воин, ни царей не знают. Живут, охотятся, детей рожают. Того, где та земля, Кеша, точно не знаю. Искать буду, — сказал Бондарь, сразу поверив ему, потому что должен человек во что-то верить. Хотел с заматохой остаться, теперь с вами пойду. Авось набредем случайно. — Всякое может статься, — уклончиво отозвался Барма, посмотрев на друга с доброй улыбкой. — Новые земли по пути не раз встретятся. Может, среди тех земель окажется и твоя земля, Кеша. Ну, а сейчас Дарью давай поищем. Боюсь, не под пеплом ли... — Нет, Тима, — возразил Бондарь, — чует, сердце живое они, не тревожься. Вам век долгий выпал, долгий, Тима, и радостный. Гляди, не соври, — свел было к шутке но вдруг склонился над палой березой. На изрытой коре чернильное пятнышко, земля у ствола исслежена. — Тут они были, Кеша, — сказал хриптом шепотом. Вот след может и были с видимым спокойствием отвечал бондарь в его душе тоже зародилось страшное сомнение но он прогнал его тотчас живы они давай искать сев в седло других лошадей каждой подви взяли в поводье и поскакали вдоль озера едва не столкнувшись с прапорщиком и першином — Ишь, рыскают, — проворчал прапорчик, тащивший першина на себе. — Что за нора тут? — слабым голосом спросил першин, увидав лаз, ведущий от озера к избушке. — Наверно, барсуки вырыли. — Не везет поручику. То в плен попадет, то увязнет в болоте. Теперь вот ранили, глупо. Солдат в ищейке не сгодится. В судьбе прапорщика тоже веселого мало. на разбойников в лесу извести, а вышло так, что сам вбитых оказался. Как теперь начальству докладывать? Рибое широкое лицо прапорщика синяя и уныло, На шишкастом лбу царапины. Съезжал с косогора, а прокинулся и лбом о камень. Ах, проклятая служба, проклятая жизнь, ни денег не нажил, ни почестей. А как рвался, как рвался из нищеты, из убогого однодворного поместья, имел крепостного отцовского денщика, оставил дома его стар, хром, глух, пускай стережет добро хозяйское добрата, крыша до стены, заборы ворота сожгли. Небогато, а все ж домок, Ежели придется уйти в отставку, все же не на улицу. В норе над берегом послышалась возня. Чуть ли не на голову першину свалился камень. Поручик вскрикнул, а прапорщик зажал ему рот. «Ц -ц -ц -ц PJsin». Из норы высунулась хорошенькая женская головка, но тотчас скрылась. — Барсуки, говоришь? — довольно рассмеялся Першин. — Надо изловить их, Алексей Петрович. — Поймаем. Все вины простятся. — Простятся, считаешь. Унылое лицо прапорщика повеселело. — Тогда лежи тут, я в догонку ударюсь. Цепляясь за ветки, полез по обрыву к норе и вскоре скрылся в ней. — Не ушла бы, только бы не ушла, — думал Першин, карабкаясь вслед за рана в плече болела, мешала, он лез, срывался, бередя боль и снова лез, перекрою с этого конца лаз, вернуться поди, взобравшись наверх, обессиленно упал возле выхода. Даша, не чуя ног под собой, торопилась обратно. Под сгоревшей часовинкой ее поджидал Гонька. «Там эти, Гоня!» — торопливо проговорила женщина. Сзади уж слышались чьи-то тяжелые шаги. Даша втиснулась в нишу под дуплом старой, глубоко пустившей корни сосны, прижала к себе мальчонку, сердце ее под рукой билось часто, как у пойманной птицы. Шаги слышались почти рядом. Сверху, из-под корней сосны, просвечивала. Даша заткнула отверстие платком, а тот ломился. Грохочут шаги в тишине, а камни бьется сабля. Еще пяток шагов и поравняется. Только бы не задел, задел. Сабля ударила ножными немого, чиркнула по стене, сапоги угрохотали дальше. — Второй-то где же? Даша вслушалась, но шагов второго преследователя не различила, думала, оба следом бегут. Они хитрее оказались. Второй ждет у выхода, но все равно нужно уходить, нащупав камень подняла его и потянула за собой гоньку. «Скорей, Гоня! Скорей, милый!» Прапорщик верно уперся в тупик. Попытался взломать входную дверь в избушку. Если откроет, выйдет на пепелище. Убрав дыхание, Даша прокралась к выходу. В нос ударила тяжелым запахом засохшей крови. Человек, ждавший их у выхода, был недвижим. Даша тихонько перебралась через него, рука першина вскинулась, схватила женщину за косу, а закричала от неожиданности Даша, выронив камень, который приготовила, попалась. Давненько за тобой гоняюсь, торжествующе проговорил Першин, подтягивая женщину за закосу. Даша упиралась в него руками, отбивалась, оба незаметно придвигались к обрыву, оба в раз сорвались и, кувыркаясь, покатились вниз. Гонько, схватив камень, съехал за ними. Першин опять потерял сознание. Рука по-прежнему сжимала Дашину косу. — Не тронь! — вдруг изо всей мочи заверещал парнишка, ударив поручика по затылку. — Не тронь! — прокричал снова. В первом произнесенном им слове, выплескивая страх, радость, проснувшуюся от жестокого, но все же истинно мужского поступка, — бежим! Еще не осознав, что говорит, но уже чувствуя обретение речи, без которой жил многие годы, торопил Гонько. Язык его непослушный ожил, обрел дивную возможность произносить прекрасные человеческие слова. «Бежим!» — во все легкие восторженно выкрикивал Гонько самый обыкновенный глагол. Но ведь это был глагол. «Что ж ты молчал-то? Почему молчал? Охнула Даша. Не хотел говорить? Хотел. Не мог. Почему? Не знаю». Они бежали берегом в ту сторону, куда только что проскакали Барма с Бондарем. Кричали проснувшиеся чайки, блажили гагары. Дно озера светлого и студеного просматривалось насквозь, по легкой ряби, собранной утренником, играли красные блики, скалы покрылись позолотой, и мох зеленой, изрисовавший их причудливыми узорами, казался драгоценным вкраплением в черно-золотой оправе. На песке. Забросанным мелкой рыбешкой, выплеснувшейся в ветреную погоду, дремал лебединый табунок. Гонька, при виде царственных птиц, восхищенно замер. Красота-то какая, бог мой, какая красотища! Кеша! Вот они, бегунки-то! Барма! Стегнув лошадь, перемахнул через ерек, подхватил Дашу на руки. Бондарь усадил впереди себя мальчонку. — Лебедей испужали, укоризненно, — укоризненно молвил мальчик. Барма от неожиданности крякнул. Бондарь свалился с лошади. Чудо! — Чудо свершилось, — бормотал он, отряхиваясь от налипшей мокрой хвои. — Язык, что ли, вырос? — Сам я вырос, а не язык, — огрызнулся Гонько. — Так и заикой ведь так стать можно! Они поскакали туда, где назначили встречу с Митей. Бондарь пришпоривал лошадь, разнеженно думая, «Вот теперь все как надо!» Гонько заговорил, «Поплывем с ним! Открывать землю незнаемую найдем!» В том, что земля эта существует, Бондарь не сомневался. С такими-то людьми не найти. — Ох, да чего же славно, когда рядом Барма, Даша, Гонька! — Дядя Кеша, а тятька твой где? — Не знаю, помер, наверное. — И мой помер. Будь тятькой мне, ладно? — Ладно, сынок, буду, коль ты желаешь. Барма расспрашивал Дашу, что было с ней за эти дни. Узнав о погибшем старике, Барма начал сопоставлять с тем, что знал от Бондаря о его отце. «Там золото спрятано», — сказала Даша. «Нам дед Корниша сказал». «Дед Корниша?» — встрепенулся Бондарь. «А каков он из себя? Большой такой добрый. Он и мертвый нас заслонил», — вступил в разговор Гонька. «Дед Корниша». Дед Корниша, бормотал Бондарь, заглядывая в глаза гоньки, он ногу левую не волочил. Нога у тятя была прострелена. Вроде прохрамывал, но не шибко. Всяк час Бога спрашивал, по что людям жить тяжко. Может, и он отобраться? Хочу побывать на пепелище и все отправились к бывшей часовинке, чтобы поклониться праху человека, сгоревшего за людей русских. Пепелище выстало, лишь в самой глубине, над подпольем еще потрескивали уголья. Неподалеку лежал человеческий череп, но стоило коснуться его, череп распался. Тятя! — Тятенька, — шептал Иннокентий, — вот как свиделись. Взяв горстку пепла, привязал Гайтану. — Зачем он пепел-то взял? — спросил шепотом Гонька. — Чтоб помнить, — ответила Даша, тоже захватив щепотку пепла, — и ты возьми. Гонька взял и завернул священный пепел, и барма взял, и все отправились на судно. — Оклад! — вспомнила Даша. — Давайте поищем. Запалив факелы, обыскали каждую щель в подземелье, каждую выбоину, но ничего не нашли. Значит, не для нас был спрятан, — усмехнулся Барма. Даша, вспомнив, что оставила здесь платок, кинулась в нишу, в которой таилась от прапорщика. В щель хлынул сверху дневной свет, в углу ниши — Увидали впадинку. Барма на всякий случай стукнул палкой, раздался гулкий звук. «Может, здесь?» Выворотил камень, извлек из-под него черный, изъеденный ржавчиной ящик. «Открыли!» Даша заглянула внутрь, вынула черное паникадило, три измятых оклада, и небольшую шкатулку. — Больше нет ничего. — А больше ничего и не надо, — пожал плечами Барма. Оклады и паникодила были из золота — в шкатулке жемчуг и драгоценные камни. — А под землею клад нашли драгоценный, — записал Гонька. — Пятеро лесных людей пошли с нами. Теперь нас много, и говорить я умею.